Глава 21. «Не успела я надышаться бензиновыми парами, как ожил мобильный. Вот это оперативность. Неужели Света успела за 10 минут смотаться в подвал и обнаружить папки?» Но из трубки понесся недовольный голос Федора. «И где мы шляемся?» «Работаю над новой книгой», он издал противный квакающий звук. «Только не надо ля-ля, дома тебя нет» в архиве сижу». Что, между прочим, почти чистейшая правда. «Ну-ну», — опять заквакал Фёдор. «Надеюсь, не опоздаешь?» «Куда?» — испугалась я. «Неужели опять придется жевать филе из хвоста бегемота в панировке из пальмовой муки?» Впрочем, кажется, у бегемота нет хвоста. Или есть. «Господи, я ничего не смыслю в зоологии, и если уж теперь вынуждена изображать из себя даму, чьи юные годы прошли в Африке, то следует хотя бы купить атлас животных. «Ну-ка скажите, бегемот, гипопотам и носорог — это одно и то же?» «Послушай», — устало спросил Фёдор, «ты же вроде преподавала немецкий». «Да», — удивилась я, — «но только детям, тем, у кого трудности с выполнением домашних уроков. Я хорошо владею языком в пределах программы спецшколы, могу довольно бойко разговаривать». «Имею отличный словарный запас. Если бы не определенные обстоятельства, могла стать просто классной переводчицей и...» «Не тараторь», — оборвал меня парень. «И что, ты вечно забывала про уроки? Путала, к кому приходить?» «Нет, конечно». «А как запоминала расписание?» «Записывала в книжечку, да...» «Вот и сейчас заводи склерозник», — рявкнул Федор. «Приколоти его себе на лоб». Еще неделю назад я предупредил. Сегодня запись на телеке. В программе Алика Войка. Ровно в 19.00 стой на улице Королева у здания ЦТ. Смотри, не перепутай. Их там два. Тебе нужно главное. 17. Подъезд. Хорошо, хорошо, забубнила я. Теперь что надеть? Раздавал инструкции Федор. «Значится так все в цветочек, полосочку, клеточку, тяпочку и капочку нельзя категорически. Почему? Прибит на экране. Голубое, зеленое, синее не надевай. А это от чего? Сольешься с фоном. У них студия цвета морской волны. белые и черное отбрось. Слишком официально. Оранжевое, красное и фиолетовое не подойдет. Эти цвета носят ведущий. Что же остается? Растерялась я разговор сильно напоминал игру которой мы забавлялись в детстве бара не прислала сто рублей и велела купить одежды черного и белого не берите да и нет не говорите розовый гаркнул федор у меня таких вещей нет так приобрети рявкнул пиарщик время еще есть ноги в руки идуй в магазин а какой макияж делать тебя гремер накрасит фыркнул Федор. «И причешет. Только шмотки прикупи, ясненько». Я огляделась по сторонам, увидела вывеску модной одежды из Италии и нырнула в торговый зал. Походив между вешалками около часа, я сделала малоутешительные выводы. Во-первых, юбки и блузки, украшенные красивыми бирками «Made in Italia», выглядели хуже тех вещей, которыми торгуют пронырливые вьетнамцы. Во-вторых, Единственный костюмчик розового цвета был такого ядовитого оттенка, что нужно быть полной идиоткой, чтобы нацепить на себя такую красоту. В-третьих, мне просто не хватало денег. Несуразная шмотка стоила 200 долларов. Обойдя еще пару ловчонок, я окончательно приуныла. На глаза не попалось ничего достойного, а о ценах я лучше умолчу. И тут в голову пришла замечательная идея. И я как на крыльях полетела домой. Только бы Наташка, жена Ленинида, оказалась на месте. Не так давно папенька женился на моей хорошей знакомой, нашей бывшей соседке Наташке. Туся жуткая шмутница. У нее гардеробы забиты вещами. Наверняка найдется нужное. Есть розовенькая, успокоила меня Наташка. Давай беги. Мы теперь не живем в одном доме, но все равно находимся в двух шагах друг от друга. Через пять минут я ворвалась в хорошо знакомую квартиру и увидела подругу, трясущую вешалкой. Прикид подходил по всем статьям. Широкие от талии брюки, симпатичный сюртучок с накладными карманами, цвет нежно-розовый, милые перламутровые пуговички. Одна беда. Наташка весит около 100 килограммов, а рост у нее примерно 1,70 семьдесят. Я же на 10 сантиметров ниже и ровно в два раза меньше вешу. Если становлюсь на весы, стрелка никогда не перескакивает за отметку 50. Естественно, брюки не держались на талии. «Не беда», воодушевленно заявила Наташка. «Значит так. Внизу я их подошью, вверху заколем булавками, пиджак длинный, никто ничего не заметит. А то, что сюртук болтается, это хорошо, сейчас так модно, чтобы рукава свисали». «Ты только ходи осторожно» и все будет тип-топ». Фёдор нервно вышагивал перед подъездом, когда я вылезла из маршрутного такси. Он оглядел меня с головы до ног и остался недоволен. «У матери, прикид, позаимствовала?» «Почти угадал», — хихикнула я. «У мачехи». «Жуть», — оценил парень. «Одна радость. Ходить тебе по студии не придется. Мы пошли по бесконечным, довольно обшарпанным грязным коридорам, Я удивилась. Вот уж не предполагала, что внутри главного здания центрального телевидения могучей страны так уныло и некрасиво. Наконец Федор впихнул меня в маленькую комнату и отдал на растерзание гримеру. Худенькая темноволосая девушка равнодушно спросила. «Как обычно краситесь?» «Никак», — я пожала плечами. «Предпочитаю быть естественной». Девочка вытащила гору тюбиков и, перебирая их, буркнула. Надо отличать натуральность от естественности. Чтобы выглядеть так, будто у вас на лице нет никакой косметики, следует наложить на себя килограмм грима. Ледяными пальцами она принялась размазывать у меня под глазами тональный крем. Брови, ресницы, губы, все получилось чрезвычайно ярким. Потом лицо просто засыпали пудрой. Высоко начесали волосы и впихнули меня в жаркое, ярко освещенное помещение. Здесь распоряжался парень в драных джинсах. «Сядьте в кресло, прикрепите микрофон, не поворачивайтесь влево». Впереди на длинных скамейках располагалась публика. В основном женщины, потные и возбужденные. Потом раздался хлопок и крик. «Начали! Мотор! Алик пошел!» Отворилась боковая дверца, и выскочил вертлявый юноша, похожий на попугая. Брюки у ведущего были оранжевые, рубашка красная, на шее болтался фиолетовый шарф. Добрый день, дорогие телезрители! – затараторил он быстрыми шагами приближаясь ко мне. В прямом эфире ток-шоу «Острый вопрос» и я, Олег Войка. Спонсор нашей программы кофе Фобус. Стоп! заорал с потолка голос. «Алик, кофе называется ФОБО. Постарайся запомнить». «Ну блин», — взмахнул рукой ведущий. «Спутал». «Начинаем сначала», — велел невидимый режиссер. Алик покорно выскочил из-за двери и снова зачистил. «Добрый день. Спонсор нашей программы кофе ХОБО». «Стоп», — завопили сверху. «Стоп, ХОБО. С ума сойти». «Фобо! Неужели нельзя запомнить?» «Очень трудно», — окрысился ведущий. «На прошлой записи были макароны «Хомо». «Нельзя ли в другой раз подобрать спонсоров, чтобы чуть-чуть отличались?» «Хомо, Фобо! Похренеть можно!» «Хватит трепаться! Начинай сначала!» Войка вновь вылетел в студию. На этот раз ему удалось благополучно преодолеть барьер. «Является кофе Фобо!» Я перевела дух, слава богу. Но тут Алек, не моргнув глазом, продолжил. Эти макароны особенно хороши со сливочным соусом, рецепт которого... «Тушите свет!» — взвыл режиссер. Мигом погасли яркие лампы софитов. «Идиоты!» — бесновался невидимый дядька. «Не в том смысле тушите, что погасите, а в том, что я сейчас с ума сойду!» «Андрей!» — заорал Алик. — Сделай милость, выражайся яснее. Никак не врублюсь, что тебе надо? Офигеть можно, где гример? Я весь взмок. Лена, сюда, не видишь, что ли? У меня морда блестит. — При тут макароны, придурок? У тебя кофе, фобо. Спагетти Хомо были час назад. Фобо, фобо, фобо. Усек. гремело с потолка. «Я -то усёк», — Я-то усек. обиженно ответил Алик только на суфлере текст про макароны стоит». И он ткнул пальцем в большой телевизор, на экране которого виднелись крупные печатные буквы. «Уволю!» — заверещал Андрей. «Катя, считай, ты у нас не работаешь». Примерно через час все пришло в норму. Приветствие было записано, и Алик, плюхнувшись около меня в кресло, заявил. Сегодня в качестве консультанта мы пригласили на передачу известную писательницу, звезду детективного жанра Александру Маринину. Зал взвыл и захлопал. Я вздрогнула. Обожаю книги Марининой, прочла их все. Но ну, не могу же я прикидываться ею на телевидении. Пришлось прервать ведущего. Простите, я Арина Виолова. Алик уставился на меня круглыми, как бусины голубыми глазами. «А где Маринина?» «Не знаю, дома, наверное». «Вы кто?» «Писательница Арина Виолова. Тоже работаю в жанре детектива». «Простите, бога ради», — засуетился Алик. «Перепутал. Знаете, такой стереотип живет в мозгах. криминальный роман, следовательно, Маринина. Не слишком много читаю, времени нет». Я с сомнением покосилась на него. «Он издевается?» «Похоже, что нет. Просто, Алик, идиот». Дальше съемка покатилась как по маслу. Сначала привели тщедушную девицу, которая бесконечно экая объяснила суть проблемы. Ее муж завел любовницу. «Как мне поступить?» — всхлипывала девчонка, аккуратно промокая платочком слезы. Ведущий принялся бегать по рядам и подсовывать микрофон потным взволнованным теткам. Одни советовали гнать изменника мокрой тряпкой, другие предлагали подождать. Совершенно случайно в центре зала оказался дипломированный психолог, лет сорока, при бороде и очках. В дамском окружении он смотрелся, как лопух среди роз. Схватив микрофон, врачеватель души завел минут на пять заунывную речь, из которой можно было в конце концов сделать вывод. «Гнать не надо, лучше подождать», но можно и выставить за порог». Девушка на сцене продолжала хныкать, не забывая заботиться о том, чтобы не размазать макияж. Внезапно Алик повернулся ко мне. «Ваше мнение». «К этому моменту я успела слегка задремать, поэтому от неожиданности сказала то, что думаю. Волосы вырвать». «Кому?» — растерялся Алик. «Ну не мужа же любимому, соперница естественно поколотить как следует». «Чем?» — недоумевал Войко. «А что под руку попадется?» Я пожала плечами. «Можно скалкой, разделочной доской, настольной лампой, табуреткой. Выбор огромен. От души советую. Сама я, правда, не применяла подобные методы на практике, но одна моя подруга частенько расправляется таким образом с бабами, которые залезают в кровать к ее муженьку». Потом она швыряет опол всю посуду в доме и спокойно живет дальше, до следующего зигзага супруга. Может, лучше развестись с таким? Ведущий попытался подтолкнуть меня в сторону стандартных решений. Ну уж нет, возмутилась я. Значит, воспитывала мужа, вкладывала в него деньги и душу, а потом его другой отдать. Нифига подобного. Просто по морде надавать. Мало ли чего в семейной жизни случиться может. Так и женихов не напасешься. Правильно писательница говорит. Донеслось из зала. Все мужики козлы, только и знают, что под юбки лапы запускать. Их воспитывать бесполезно. Баб сволочных волочных колотить надо. Алик растерянно глянул вверх. Передача явно скатывалась не в ту степь, но режиссер молчал. Очевидно, его устраивал ход событий. Хорошо, нашелся Войка. Мы выслушали мнение эксперта. А теперь сюрприз. Чтобы сейчас прямо на месте распутать клубок, в который попала наша героиня Галя, мы пригласили сюда ее мужа Виктора и злую разлучницу Зину. Встречайте!» Зрители в радостном предвкушении скандала устроили овацию. Из-за ширмы появился плюгавенький мужичонка с обширной лысиной. Я испытала некоторое разочарование — столько шума из-за столь невзрачного субъекта. Интересно, как выглядит любовница? Послышался топот, и из двери, расположенной в противоположном конце студии, выбралась огромная тетка размером с доменную печь. Мне на ум мигом пришел не совсем приличный анекдот о хомячке, который женился на слонихе. После первой бурной ночи новобрачная благополучно скончалась, а несчастный хомячок стоя возле многотонного трупа, громко рыдал, приговаривая. «Один час удовольствия и всю жизнь теперь закапывать». Тяжело дыша, Зина села в кресло, стоящее около меня. Оно угрожающе заскрипело. «А что обсуждать-то?» — с простонародной наивностью спросила она. «Галька хозяйка хреновая, щей не сварит». «А ты прямо повар!» — взвелась законная жена. — да просто водку ему к ужину ставишь, а я пить не даю, у меня строго, с тобой же квасит без оглядки, вот и вся любовь. И рубашек не постирает, гнула свое Зина, вечно Витька у нее оборванцем ходил. Мужичонка растерянным взглядом обводил своих красавиц. В дискуссию о том, следует ли варить супругу суп, включился и зал. В конце концов ситуация прояснилась до конца. Виктор безработный, Галя отлично зарабатывает. Но, ну, получая большие деньги, она просто не имеет времени на ведение домашнего хозяйства. Зина же работает на детской молочной кухне, и в полдень уже свободна как птица. Прибежав домой, она приковывается к плите и начинает самозабвенно кашеварить. Но ну, любит она это дело. В довершение всего Галя и Зина оказались соседками. «Ваше мнение?» — повернулся ко мне Алик. Я пожала плечами. «Им следует принять мусульманство». «Зачем?» — подскочил Алек. «В этой религии разрешено многоженство», — пояснила я. «По-моему, очень здорово выйдет. Галя будет зарабатывать, Зины убиваться по хозяйству, ну а Виктора они поделят. Допустим, понедельник, среду, пятницу он проводит с одной супругой, вторник, четверг, субботу со второй». «Стену между квартирами можно разбить. Получатся большие шикарные апартаменты». «А воскресенье?» полюбопытствовал Алек. Похоже, мое предложение ему понравилось. «Пусть ходит к маме». «Да уж», – ожил в зале психолог. «Не позавидуешь парню. Две жены и мама». «Даже интересно, но сколько он протянет в такой компании? Месяц? Два?» После окончания передачи, Алик протянул мне вялую, потную ладошку и с чувством произнес. «Спасибо. Обычно все говорят одно и то же. Ваше выступление было нестандартным. Пойдемте выпьем кофе. Надеюсь, нам нальют не хома». «Фоба», — поправила я. «Один фиг», — отмахнулся Алик. «Никогда не покупайте, просто блевотина».